Презент начальнику не должен содержать никаких гнусных намеков. Наоборот, он должен намекать на неимоверное чувство юмора начальника, на его любовь к сослуживцам, на его деловую хватку, на чувство ответственности и справедливости. Все это желательно выразить в одной единственной вещи. Какой? Хм. Так сразу не скажешь. К примеру, ему можно подарить картину «Одинокий муфлон на вершине горы». Конечно, без соответствующего комментария такой подарок может быть воспринят несколько двусмысленно. Но если вы объясните, что муфлон характеризует суровую мощь начальника и его готовность противостоять житейским бурям, одинокая фигура на вершине горы – его величие и недосягаемость остальных до вершин его интеллекта, а рога свидетельствуют о наличии неимоверных запасов кальция в его организме, то начальник будет удовлетворен. И дежурство в офисе утром 1 января вам не грозит. Процесс вручения подарка тоже надо провести так, как полагается. Совершенно незачем ловить начальника у туалета и судорожно пихать ему в руки картину размером 2 на 2 метра. Лучше всего поступить следующим образом. Наверняка начальник еще с утра будет отдавать визиты дружественным и враждебным фирмам. В дружественных фирмах его будут поить коньяком, а во враждебных – водкой. Так что в офисе начальник появится уже изрядно тёпленький и восприимчивый к предметам высокого искусства. Я рекомендую инициативной группе, ещё до появления начальника, подкупить секретаршу шоколадкой или ударом по голове, прорваться в его кабинет и спрятаться, выключив свет. Представляете эту картину? Изрядно утомлённый начальник вползает в свой кабинет, размышляя о том, как же в сущности тяжело живётся на свете простому начальнику. А тут раз... Загорается свет. Инициативная группа с песнями и плясками вручает эту изумительную картину. Только голову ему картину надевать не нужно. Возможен, впрочем, несколько иной вариант, когда начальник войдет в кабинет вместе с секретаршей и сразу уложит ее на диван, чтобы в полной мере поздравить с наступающим Новым годом. В этом случае инициативной группе не следует выступать со своими поздравлениями сразу, а нужно подождать, когда процесс поздравления секретарши будет окончен. После этого инициативная группа делает вид, что только что вошла в кабинет, и приступает к пляскам с песнями. Но не в подарках счастья. К сожалению, подарки не займут присутствующих надолго. Хотя некоторые начальники отделов, получив в качестве презента игрушечный танчик или машинку, могут все мероприятие шарабаниться с этими игрушками по разным углам. Поэтому основным компонентом предновогоднего мероприятия должны быть...